Глава 8.3. Кроны гигантских деревьев, светящиеся мягким желтоватым светом, оплетали бесконечные лианы самых диких фантастических форм. Они образовывали из себя различные фигуры, порой совершенно невозможные, иногда ломаные, иногда плавные, иногда непонятно какие. А на лианах висели махнатые шары разного цвета. Они медленно меняли форму. иногда объединяясь, иногда расходясь в стороны. Между шарами были проложены сплетённые из живых лиан бесчисленные мостики. По ним скакали и прыгали милые, симпатичные, пушистые зверьки, очень разные, в большом количестве, настолько красивые и даже милые, что казались выходцами из детской сказки. Из одного из шаров, внизу которого на мгновение распахнулось круглое отверстие, Неожиданно вывалился радостно вопящий обнаженный мальчишка. За его спиной распахнулись полупрозрачные черные крылья. За ним в то же отверстие выпрыгнуло что-то возмущенно кричащее, также обнаженная девчонка, и погналась за удирающим малолетним хулиганом, на ходу грозя ему кулачком. Когда дети приблизились, наблюдателю к которому оказался большой синий дракон — Читавшие, удобно усевшись в развилке дерева, древнюю на вид книгу с металлической обложкой, стало ясно, что они все-таки не обнаженные, а одеты в очень тонкие комбинезоны телесного цвета. «Ну и что же это вы на урок опаздываете?» Укоризненно покачал головой наставник, когда мальчишка и девчонка зависли в воздухе перед ним, виновато потупившись и чуть не расшаркиваясь ножками. «Да». Да всё этот бессовестный и наглый жмыр возмутилась Санива, дав лёгкую затрещину в тянущему голову в плечи Мираку. Представляете, он липучку растянул на выходе из всех спален. Мы все попались до единого. Я первая смогла из неё выпутаться, погналась за ним, только возле вас мастер Страр догнала. У, зараза. Девочка снова попыталась показать мальчишке всю глубину своего возмущения. И он поспешил отлететь подальше от юной мстительницы. Вот что за человек, а? И чего злиться? Шутка же безобидная. Никто не обиделся, кроме нее. Даже гордячки Ханива и Даниара смеялись, катаясь в липкой паутине на манер качелей. А Ханива принялась вопить, словно ей ремнем по попе досталось. И чего это она? Странная какая-то. Простите, наставник, повинился мерок на всякий случай». «Да не за что!» — весело хохотнул дракон. «Сам в детстве еще и не так над друзьями подшучивал. Но меру знать все же надо. На уроке опоздавать нельзя, а в свободное время веселитесь, как вам угодно». «Вы зря его поддерживаете, наставник!» Надулась Санива, понимающая, что ей опять не удалось произвести впечатление взрослой, солидной, ответственной личности, на которую можно положиться. погнал за шутником, не подумав, как будет при этом выглядеть как маленький ребёнок, право слово, слишком сильно рассердилась. Добрый день, наставник. Страро начали один за другим подлетать ученики, освободившиеся от плепучки. Мера к жмыр аховой, а ты по шее получишь потом. Эх. Мальчишка вздохнул. Загор на моноратом на перстень кампаргианского принца Тиса не заржавеет. Драться порнишку хоть и был графом по происхождению, умел и любил. Пару раз они уже сходились, но остались при своих. Осиньки свести не проблема. Наставники не препятствовали выяснению отношений в группе, считая, что коллектив должен складываться естественным образом. Наоборот, пригласили Драчунов заниматься у мастера боевых искусств. Чему те очень обрадовались. Три наследника престола разных стран, Джават, Тисан и Кертан, весело поглядывали на своих друзей. Они ничуть не обиделись на утреннюю шутку Мирека. Невзирая на все трения, члены свит постепенно превращались в Аарн. Каковыми были они сами, и вскоре станут ими естественным образом. Кое-кто уже почти готов. Иначе в невероятном живом мире и невозможно. иначе его не услышать и не ощутить по-настоящему не стать его частью а рср где дети сейчас жили и учились именно таковым и являлся жилище то и дело перемещались по всей планете являящий собой одновременно и ясли детский сад и школу и детей жило здесь огромное количество всех биологических видов представленных в ордене арн Мохнатые шары, в которых человек, извне, никогда не угадал бы жилища. Сегодня могли появиться ветвя гигантских деревьев, завтра в глубинах океана, послезавтра прилепиться к ответственному обрыву в высоких горах, а потом и вовсе оказаться на орбите одной из местных лун или внешних планет. Детей это приводило в откровенный восторг. Они вечерами часто спорили о том, что увидят следующим утром. Чаще всего предположения не оправдывались. Как ни удивительно, среди свитских паргианского и ке-элинахского принцев снобов не оказалось, невзирая на аристократическое происхождение, и мерок с Санивой сошли с ними на коротке. Да и сами высочества оказались простыми и веселыми парнями, похожими на Джавада лицом и большим ростом. Впрочем, внуки Дерекат А. Мораферия Напоминал, что скорее небольшого великана, чем человека, так что ничего удивительного. От деда они унаследовали размеры, а от бабушки лень и красоту лиц. Немного разочаровали сёстры Тагари и Силана, сёстры Тисанна и Кертана, но они были заняты каким-то своим проектом, потому и держались несколько отстранённо. А куда мы сегодня, наставник, поинтересовался Лортинт Ашадо? شبотной блондинистый порнишка, второй сопровождающий Кээ Леннахского Светлейшего Князя, в Дарк Арк Университет ответил Стрэр, постучав когтем по клыку. Он же на другом конце галактики удивился Джават. Всё верно, кивнул Дракон, ничего страшного. Пойдём через 6 дальних гиперпереходов. А зачем нам именно туда? растерянно спросил Тисан. Разве в Карне или Эрлорге не лучше кафедра социоматики? «Лучшее», — с доброй улыбкой подтвердил Старарк. «Однако в Эдарге зато лучшая в Аарн ларк-кафедра социоинженерии. Вам, как будущим правителям и их ближайшим помощникам, она более нужна, чем социоматика. Последнюю тоже знать необходимо, но не на таком уровне, как, например, оперативным статистикам или соционикам. Также в Эдарге отлично преподают психологию малых и больших групп разумных разных видов. Так что придётся совмещать учёбу в двух университетах. А когда вам стукнет по 18, вам помимо всего прочего предстоит поступление в Тарканнак. Ну об этом вы и так знаете. Эх, скорее бы загорелись энтузиазмом глаза Мирака, обожавшего летать, хоть и не являющегося прирождённым пилотом, в отличие от Джавада, которого благие наградили этим талантом. это да с неменьшим вожделением произнёс Гайвинт Алонгвин не меньше стурнянца обожавший полёты когда отправляемся деловито поинтересовалась Санива прямо сейчас ответил дракон а завтрак а душ во озеро купайтесь я подожду вода в нём чистейшая а по завтракам по дороге домов феири на каждой планете Арнларк полно Девочка ничего не стала говорить, только закатила глаза, переглянувшись с другими особами своего пола. Ох, уж эти мальчишки. Даже если они взрослые драконы, ничего не понимают. Но делать было нечего, и дети спустились на берег Козеропласкавшегося у корней гигантских деревьев, в 300 обхватов каждое, наверное. Они быстро разбросили комбинезоны. Стесняша ноготы дети отучились ещё в первый месяц пребывания в Арнларк. Да и зачем стесняться своего естества, глупо же? И почему люди во внешнем мире этой простой истины не желают понимать? Странно. Когда все, включая наставника, искупались в тёплой прозрачной воде и обсохли, они через вызванный с траром гиперпереход отправились в столицу Эрсара, в портальный центр, откуда можно было переместиться на большое расстояние. К сожалению, идти действительно пришлось через 6 переходов. Расстояния, которые способны были преодолевать гиперпереходы, имело свои ограничения, поэтому пришлось двигаться по цепочке планет, пока не оказались на Идарге, на другом конце галактики. Планета не так давно прошла терраформирование и ещё не стала окончательно живой, как Эрсар, будучи пока что относительно пустынной и не слишком населённой. На ней жило всего лишь немногом более 18 миллионов разумных Несколько пустыни ещё существовали, однако леса продолжали наступление на них, и лет через 40 они окончательно исчезнут. Зато подводный мир на Эдарге был, если судить по инфосети, невероятно богат. Мелководные океаны занимали больше 80% территории планеты. Суши имелось относительно немного, и в основном бесконечные архипелаги. Материком имелся всего один и тот небольшой. Надо будет попросить наставника, когда освободятся, провести подводную экскурсию. Прозрачные подводные лодки мог брать у причала любой желающий, там всегда находились несколько свободных. Город Ландарет, в котором располагался университет, построили на гигантской плавающей платформе. Поэтому растительность там имелась только на крышах и в летающих шарах парках, где местные жители предпочитали отдыхать. Ландарет при этом выглядел на удивление красивым и соразмерным. Но поскольку его проектировали при помощи эмо-поэтов, ничего удивительного в этом не было. Удивительно было бы, если бы случилось наоборот. «О, а вон и дом феерий», — показал Страр, — «пошли завтракать». И стайка детей следом за наставником направилась к словно замершей перед прыжком странной угловатой твари из белого камня, В чьей голове размещалось то, что во внешнем мире назвали бы рестораном или кафе. Но дома мафии всё же сильно отличались от такого рода заведений. В них не имелось постоянного персонала. Только любители готовить предоставляли свои кулинарные шедевры всем желающим. Не всем и не всё нравилось, но в основном еда была очень вкусной и необычной. Каждан заказал себе что-нибудь лёгкое, плюс по стакану розово-золотистого сока, оказавшегося выше всяких похвал. Его довили из ягод чайни, растущих только в диком виде на планете Даят. Их собирали специальные мелкие дроиды. Понять, что он ел, Мирак так и не смог. Нечто сине-красно-белое, но при этом очень вкусное. Часть блюда была сладкой, часть напоминала собой мясной мус. Странное сочетание, но ему понравилось. И мальчишка даже дал через свой биокомп, а он и их вживили детям в мозг в первый же день после прибытия на новый Орлок. Запрос о рецепте, чтобы потом передать его маме. Она была большой любительницей готовить что-то необычное. Здесь бы точно стало же всегда тайм дома Фиери, мамина творожная запеканка с фруктами и двумя видами сиропов. Точно пользовалась бы успехом, уж больно хороша. От воспоминания об этой прелести у мальчишки даже слёнки потекли, невзирая на только что съеденный завтрак. После еды группа отправилась в университет, располагавшийся в словно летящих стрельях этих башнях, стоящих на огромных разноцветных шарах основания. Наверное, человеку со стороны многое в Арнларк показалось бы слишком ярким. Да всё показалось бы ему слишком во всех вопросах. Однако детям тут страшно нравилось, настолько, что они, как уже говорила, начали задумываться о том, чтобы стать Арн, те, кто не являлся таковыми от рождения, как принцы и принцессы. Мира так точно задумался, да и Санива как-то раз проговорила, что ей не дают покоя мысли по этому поводу. Прочтенная профессором Орхо-Дру, черно-желтым арахном, лекция по социальной инженерии и управлению обществом в кризисных ситуациях, привела детей в откровенный восторг. Они и представить не могли, что о таких скучных, на первый взгляд, вещах можно рассказывать настолько живо и интересно. Мерокс с Санивой, как и остальные, слушали профессора с горящими глазами и вступали с ним в споры, отстаивая свою точку зрения. С Трарк. Видя это, незаметно улыбался. Он принял правильное решение, приведя детей сюда. Сам он так рассказать и так заинтересовать их не сумел бы. А синий дракон задумчиво смотрел на разнополых человеческих детей, от которых вскоре будет точно многое зависеть в обитаемой галактике. Он не знал, кто придумал воспитывать их вот так, но готов был поклониться этому разумному впояс, из малышей на глазах растут правители. и их помощники такого уровня, каких еще никогда не бывало. И это очень, очень хорошо. Это давало надежду на светлое и доброе будущее. Но сначала нужно выиграть войну со сверхами, которым чужие радости и счастья были как кол в глотку. Трудно сказать, почему всегда находились подобные им, жаждущие все подмять под себя, но находились. Так что... тоже дети обязательно должны встретить своих врагов, которых нужно будет отолеть в своё время. А его задача как воспитателя добиться того, чтобы они встретили этих врагов подготовленными.